Глава 35. Эпиграф Видишь, какая я сложная С другими всегда было проще, чем с тобой Чем проще? Я их не любил Кофе на утреннем небе Ренат Валиуллин Марго На организованный отцом банкет я безнадежно опаздывала Причем так, что еще даже не выбралась на свет Божий из царившего в диджейке Макса полумрака. Кто ж виноват, что я продалась музе задорого и сейчас подбирала рифмы, идя на поводу у накрывшего, как всегда в самый подходящий момент, приступа вдохновения. Вместо того, чтобы рисовать на глазах идеально ровные стрелки, очерчивать алым карандашом контур губ и влезать в тесное платье, сверкавшее сотни поеток творение рук молодого, но перспективного дизайнера. Редко я поморщилась от челчка по носу и, наконец, обратила внимание на лучащуюся нетерпением, довольную физиономию друга, избавившегося от вечной трехдневной щетины, и займевшего вполне себе модную прическу, разительно отличавшуюся от обычно топорщащихся во все стороны непослушных волос. Я на свидание опаздываю. От огорошившего меня известия я не удержала равновесия, увыркнула со стола, на краешке которого чина и мирно восседала, и совсем неграциозно бухнулась на пол. Разглядывая друга во все глаза, я поднялась и потерла ушибленный локоть. Удивил так удивил. А как же отказ от семьи и брака? Из себе себелюбивых соображений — это сначала цветы, конфеты, кафе, а потом шуба, бриллианты и кольцо на свадьбу. Я состроила невинную моську, плохо сочетавшуюся со смыслом сказанного. Бельская! Рыкнуло уже небородатое чудовище и обиженно насупилось. — Вот умеешь ты, а? Задушить на корню самые благородные порывы. — Ладно, жертва девичьего обаяния, погнали, подброшу тебя. Я изучила Макса с головы до пят придирчивым взором и, в общем-то, оценила его преображение. — Покажешь ту, которая умудрилась поймать убежденного холостяка? В свои сети. Когда мы подъехали к назначенному месту, я высунулась из окна, чтобы получше рассмотреть девчонку, решившую сбить жару прямо в центре и на солнце жемчужного фонтана. В ее коротких, асимметрично остриженных пепельных волосах яркими пятнами мелькали розовые и фиолетовые пряди. Длинноватая косая челка закрывала высокий лоб и падала на левый глаз, вынуждая то и дело отбрасывать ее в сторону. Наряд пассии Макса был таким же пестрым, как и она сама. Лимоно-желтый топ с черными разводами на груди, джинсовые шорты с бахромой разной длины, небреждо повязанная вокруг бедер рубашка в черную клетку и черная гитара с серебряными крылышками, болтающаяся на серебряной же цепочке на тонкой шее. Белые кеды в голубой цветочек сиротливо стояли неподалеку от фонтана, всем своим видом намекая, что они пытались образумить хозяйку, но проиграли в неравном бою. «Ну, я не удивлена» я восхищенно присвистнула поворачиваясь к другу было бы странно если бы тебя привлекло что нибудь заурядное береги себя надежда русской эстрады а то уйдешь за гул кто мне миксы делать будет я ободряюще похлопала макса по спине и оставила наедине с возможной любовью всей его жизни ну а вдруг я позвонила отцу Предупредила, что задерживаюсь, и выслушала, какая непутевая дочь. Улыбнулась промелькнувшим родом голосе теплым интонациям и пообещала сильно не чудить. Грацинскому старшему не грубить, Грацинского младшего за нос не кусать и, самое главное, ничего не перепутать. Минут через пятнадцать я припарковалась рядом со входом в ресторан и нырнула назад болтавшемуся на вешалке легкому белому платью. Концерты и вечная спешка приучили, что переодеваться на заднем сиденье джипа вовсе не так уж плохо, при том, что места там более чем достаточно, хоть отдельную гардеробную сооружая, да и тонированные стекла прекрасно защищают от любопытных обывателей. «Рита!» Внизу ступенек с привычной сигаретой в руке стоял Серов, наверняка заждавшийся моего проявления и успевший устать от разговоров, чье благосостояние больше и чей парше быстрее. «Слава Богу, ты приехала!» Я залюбовалась черной рубашкой, облепившей тренированное тело так, что захотелось сию же секунду попробовать литые мускулы, По тканью на ощупь, сорвалась на бег, преодолела расстояние между автомобилем и тротуаром и прижалась к Антону, впилась жадным поцелуем в его приоткрытые губы, хранившие запах ментола и табака, под одобрительные возгласы партнеров отца по бизнесу и под осуждающее покашливание застывшего в паре метров от нас Эрнеста. Умелые ловкие пальцы избавили меня от заколки, ломая собранную в попыхах прическу, и скользнули вниз вдоль позвоночника, дурмане сильнее крепчайшего абсента. Спустя пару минут я, нехотя оторвалась от своего личного сорта героина, расправила несуществующие складки на платье и пошла здороваться с отцом, пообещав Серову скоро вернуться и не замечая чужого завистливого взгляда. «Дочь, ты в самый раз!» Папа подхватил меня под локоть и чмокнул в макушку, невольно будя непрошенное воспоминание о том времени, когда мне было пять, и наша семья была цельной. Я не успела и глазом моргнуть, как ко мне прикочевал бокал с розовым шампанским с озорными пузыряками. «А что мы сегодня празднуем?» Я вопросительно изогнула бровь и быстренько поменяла алкогольный напиток на лимонад, пока родитель отвлекался на высокого статного мужчину лет сорока, рукава белой рубашки которого были закатаны по локоть, обнажая витиеватые линии, не татуировки, произведения искусства. Казалось, изображенный корабль вот-вот оживет и уплывет по волнам с его руки в направлении, что указывает старинный компас «Морского волка». Объединение капиталов Бельского и Костяева, расширение сфер влияния. Вчера мы с Димкой подписали соглашение и запустили рекламную кампанию. Отец просиял, как начищенный медяк, подозревая, что его улыбка можно было осветить парочку галактик. — Па, а Грацинские в курсе? Прежний союз мне не нравился от слова «совсем», так что я была готова станцевать зажигательную сальсу, приправленную щепоткой злорадного торжества. — Теперь да. Судя по явственно прозвучавшей в голосе, внезапно подошедшего к нашей веселившейся группке Виктора Михайловича угрозе, мы только что разбудили дракона, охранявшего королевскую сокровищницу, или, как минимум, покусились на похищенную этим самым чешуйчатым принцессу. Так дела не делается Влад. Я не стала дожидаться конца гневной тирады, и вполне успешно протиснулась бы бочком подальше от места боевых действий, если бы Эрнест клещом не вцепился в мое запястье. Потешайся, Бельская. Я осмотрелась вокруг, подумала, не позвать ли нам помощь официанта, умело лавировавшего в людском потоке с подносом с канапой из клубники, винограда, кусочков манго и ананаса. «Смейся, смейся! Недолго вам осталось!» «Не вмешивай меня в эти разборки!» Я попыталась избавиться от неприятного захвата жестких пальцев, но безуспешно. «Отпусти! А то что, побежишь жаловаться своему Антоше?» Мужчина противно хохотнул и, наклонившись ко мне, сообщил выразительным шепотом. «Да ты Серову нахрен не сдалась!» В отличие от денег, которые я ему заплатил, идеально исполняемая музыкантом мелодия «Оборвалась», безбожно испорченная молоденькой солисткой, облокотившейся на белый рояль и отчаянно сбивавшейся с плавного ритма. Фальше в ее песне было столько же, сколько в моем грозившемся развалиться на раздрозненные обломки «Мерке». «Не веришь?» — Эрнест безошибочно прочитал сомнения, мелькнувшее тенью на моем лице, и нарочито равнодушно бросил. Номер ячейки 725. Я стремительно вылетела на опустевшую улицу, без труда заметив одинокий силуэт, прислонившийся к раскидистому клену с блеклой темно-зеленой листвой. Не чувствовала ни тяжелого жара, въедавшегося в кожу ни духоты, беспощадным потоком пробиравшейся в легкие, да и саму себя не чувствовала совершенно. Онемевшими пальцами я стиснула медальон и подошла к Антону, застыв перед ним в молчании. «Ответь на один вопрос». После короткой паузы, как сквозь вату, я выталкивала желающее срываться с языка слова. И если я хотела убедиться в лжи Грацинского, то мой план потерпел полная и окончательное фиаско. В темно-каре глазах обаятельного мерзавца разлился такой океан вины, что можно было утопить в нем не одну сотню фрегатов. «Рит, я никогда с тобой не играл». Мужчина отлепился от мощного ствола и двинулся ко мне. Я же отступила на пару шагов назад, не в силах позволить ему к себе прикоснуться. Да, все началось с глупой сделки, но мои чувства к тебе, они настоящие. Я столько раз хотел тебе все рассказать, так почему не признался? Я нашла в себе похороненные остатки гордости и нацепила кривоватую ухмылку, отказываясь оправдывать предательство. — А знаешь что? Наплевать. Катись колбаской по малой спаской. Я развернулась и припустила со всех ног, чудом умудряясь не убиться в плетеных бежевых босоножках на высоченной платформе. затула уши, не желая слушать, что он кричит мне вслед, до удури, боясь уступить его нежности и обрушить невозведенные до конца барьеры. Слезы хлынули, размывая четкость окружавшей меня картинки и превращая и серый асфальт, и редких прохожих, и кусты сирени в сплошное невнятное пятно. Я суетливо выудила брелок из прямоугольного черного клатча и спряталась внутри верного металлического зверя, единственного на кого можно было положиться со спокойной душой.